Абитога стоял перед привязанным крестьянином, который был намного ниже его. Он был задумчив и спокоен. Все ждали его слова, а он же тем временем думал: "А вот с кем я должен иметь дело? С кем бороться? А вот от кого зависит моё положение и моя судьба? От этого презренного и слабоумного потурченца, плевлика, и необъяснимой тупой упорной злобы этой христианской гниды?" Потом он вздрогнул и, сбросив себя от цепенения, стал отдавать приказания и допрашивать крестьянина. Сара и Обетком набили стражники. Снаружи слышались голоса разбуженных надсмотрщиков и рабочих. Обетагад допрашивал крестьянина через плевлика. Радисов сначала утверждал, что он и еще один парень решили бежать и для этого сбили маленькие плоты и пустили его вниз по реке. Когда ему доказали очевидную нелепость его утверждения, ибо в пальмах никто не пойдет по бурной реке, полной водоворотов, скал и отмелей, и тем более решив убежать, никто не станет взбираться на леса и портить сделанное, он замолчал только хмуро бросил: "Ваша власть, что хотите, то и делайте". А вот ты видишь сейчас, чего мы хотим? Жива откликнулся обитага. Стражники отвязали цепи и оголили крестьянина грудь. Цепи бросили в пылающий костёр и стали ждать. А закопчённых цепей руки у стражников сделали чёрные, и повсюду, и о них самих, и на полу одетом пленнике остались тёмные следы. Когда цепи накалились почти до бела, к костру подошёл цыган Мерджан и длинными клещами взял их за один конец, в то время как один из стражников такими же клещами придерживал второй конец. Клевлик переводил слова об Итаги. А ну говорить теперь чистую правду. Чем мне вам говорить? Вы все можете, вы знать все должны. Двое державших цепи поднесли их к крестьянину и поясили им его широкую косматую грузь. Опаленные волосы зашепели. Глубок крестьянину свела судорoga, на шее вздулись жилы, ребра выскололись, мышцы живота напряглись и задвигались как при рвоте. Крестьянин стонал от боли и натягивал связывавшие его верёвки, в честных попытках уменьшить соприкосновение с раскалённым железом. Глаза его часто мигали, слезились. Цепи сняли. "Это тебе для начала. Ну как, не лучше и просто признаться?" Крестьянин сильно выдохнул в нос, но молчал. "Говори, кто твой напарник?" "Звали его Йован, а из какого он дома и деревня, не знаю." Снову поднесли цепи, зашпело обожженная кожа и волосы, кошлят дымом и курчятся от боли. Крестьянин прерывистым голосом стал говорить, как было дело. Их всего двое сговорились разрушать работа на мосту. Решили, что так надо, и так и делали. Больше никто не знал и никто не участвовал. Сначала орудовали возле берега в разных местах, и все им с рук сходило. Потом, когда на берегу и на лесах поставили охрану, они придумали сбить плот из трех бревен. и незаметно подбираться к стройке с воды. Это было 3 дня назад, но в первую же ночь их чуть было не поймали, едва ушли. Следующую ночь они по этому вообще не выходили. А сегодня, когда они снова попробовали подкрасться на плату, с ними произошло то, что произошло. Вот и всё. Так было дело. А вы теперь поступайте, как знаете. Э, нет. Этого нам мало. Ты скажи, кто вас подговорил? И знай, что эти пытки ничто в сравнении с теми, что тебя ждут. Что ж, делайте, что хотите. Мерджан Ковуч снова подошёл со своими клещами, встав на колени возле связанного, он стал срывать ногти с его босых ног. Крестьянин молчал, сцепив зубы, но страшная дрожь, которая сотрясала тело, несмотря на туго стягивавшие его верёвки, говорила о безмерных муках. в какой-то мгновении он что-то пробормотал сквозь стиснутые зубы. Плявлик, жаждавший хоть какого-нибудь признания и ловивший каждое его слово и движение, тут же дал знак цыгану прекратить пытку и подскочил к пленному. Что? Что за говоришь? Ничего. За что говорю? Меня за Божью правду мучаете. По напрасному время губите. Отвечай, кто тебя на это дело подбил? Кто меня подбил? Шайтан. Шайтан. Шайтан, кто ж ещё? Тот самый, что и вас подбил прийти сюда и строить мост. Крестьянин говорил тихо, но твёрдо и уверенно. Шайтан. Таинственное слово, произнесённое так сокрушённо, да ещё в таком состоянии. Шайтан. Не без того думал плевлик, стоя с опущенной головой, будто не он допрошёл связного бунтаря, а бунтаря его. Одно единственное слово, ударив в побольное место разума в полную силу, воскресило в нём все страхи и сомнения, словно они не были рассеянной поймкой виновного. Может быть, и правда всё это, и обита Гаи с оружием моста, и безумный крестьянин ни что иное, как кузнец дьявола. Шайтан? Может быть, только этого одного и следует бояться. Полявлик задрожал и вскинулся. Ирне его вернул к действительности громкий голос возбешенного Обитаги. Ты что заснул, осел? – кричал Обитага, короткой кожаной полеткой настегивая голенища правого сапога. Цыган, стоя на коленях с крючками на готове, черными и блестящими глазами испуганный покорно глядел снизу вверх на Обитагу. Стражники вращали огонь и без того пылавшие ярким пламенем. Костер согрел и светил торжественным светом все помещение. Вообще строение в темноте, глядевшее невзрачно, мои боги, им вдруг выросло, раздвинулось, преобразилось. В сарае и около него царили праздничное воспышение. Это особенная тишина, которая всегда бывает при дознании, пытках и роковых событиях. Обитага, плевлик и пленник исполняли свою роль как актеры, тогда как остальные не двигались, не поднимали глаз и переговаривались шепотом лишь о самом необходимом. Каждый втайне хотел быть бы подальше от этого места и от всего того, что здесь делалось. Но коль скоро это было невозможно, старался замереть и стушеваться, и тем самым как бы отстраниться от происходящего. Поняв, что дознание затягивается и ничего не дает, обидно гавни терпения с яростной бранью покинул сарай. За ним в прыжок кинулся плевлик, за плевликом потянулись стражники. Занимался рассвет. Солнце еще не взошло, но горизонт посветлел. Вдали между горами виднелись облака, растянутые долинными тускло-фиолетовыми опрядами. В просветах открылись участки прозрачного и чистого неба, почти зеленого цвета. Над влажной землей громоздились беспорядочные массы низкого тумана, из которого проглядывали кроны фруктовых деревьев, заметно поредевшей желтой листвой. Не переставая натягивать плёткой к галенищу своего сапога, абигаг отдавал приказание Поймонову продолжать допрашивать особенно соучастников, но не подвергать чрезмерным пыткам, которых он не вынес бы. К полудню подготовить всё, что надо, и живым насадить преступника на кол на самом верху крайних лесов, чтобы видно было всему городу и всем рабочим с обоих берегов реки. мир Джану всё приготовить, а глашатую пройти по улицам, объявить, что сегодня в полдень на мосто будет показано, что ожидает тех, кто мешает постройке моста, и что все мужчины, от детей до стариков, мусульмане и рая должны собраться на обоих берегах реки. Наступивший день был воскресным. В воскресенье работали, как и в любой другой день, но сегодня даже надсмотрщики. Эти были россияне. Как только рассвело, повсюду разнеслась весть о задержке преступника, пыток и предстоящей в полдень казни. Настороженно торжественное состояние духа, царившее в сарае, распространилось по всему устроительству. Люди работали молча, стараясь не встречаться взглядами и не поднимать глаз от работы, как будто бы весь белый свет сошёлся на ней одной. Еще за час до полу дня горожане в основном турки собрались на площадке у моста, мальчишки забрались на каменные блоки, сложенные тут же, рабочие стеснились возле длинных и узких гадощатых прилавков, где выдавался казенный харч, не дававший человеку умереть с голоду. Молча жуя, они затравленно озирались вокруг. Немного спустя появился обитага в сопровождении Тасуно Фэнди, мастера Антония и нескольких именитых турок. Они расположились на возвышении между мостом и сараем, где был осуждённый. Абитагав в последний раз проследовал в сарай. Ему доложили, что казнью всё готово. На земле лежал дубовый кол, примерно 4 харшин длиной, застрённый по всем правилам, с очень тонким и острым железным наконечником. Кол во всю длину был густо смазан салом, к лесам прибитая поручная балки. между которыми поставит и укрепит кол. При песина была деревянная кувалда для забивания кола, верёвки и всё прочее. Поливлик с лицом землистого цвета и на литами кровью глазами не находил себе места. Он и сейчас не мог выдержать огненного взгляда Абитаги. Слушай, ты, если что-нибудь будет не так, если опозорите меня перед всем честным миром, не показывайтесь мне на глаза. Ни ты, ни этот цыганский ублюдок. Потоплю вас в дырине, как слепых котят. И потом, повернувшись к дрожащему цыгану, я несколько милостивей добавил: "Шесть грошей за работу, да ещё шесть, если проживёт до ночи. Так что смотри". С главной мечети донёсся голос хаджи, отчётливый звонкий. Толпа на берегу взволновалась, а вслед за тем двери сарая распахнулись. 10 стражников выстроились в две шеренги, по пять в каждой. Между ними босой, с непокрытой головой радисов, быстрый сутулый, как всегда, теперь он не сеял на ходу, а как-то странно поскакивал, мелко перебирая сколеченными ногами, с кровавыми ранами на месте ногтей. На плечах нёс длинный белый заострённый кол. Следом за ним шёл Мерджан с двумя своими подручными, тоже цыганами. Неожиданно откуда-то вынырнул на своём гнедом жеребце плевек. И стал в возглаве процессии, которая предстояла пройти примерно сотню шагов до места казни. Люди вытягивали шеи и поднимались на носки, пытаясь разглядеть зломышленника и бунтовщика, посягнувшего на мост. Всех поразил жалкий и невозрачный вид этого человека. Они представляли себе его совсем другим. Никто не знал, конечно, от чего он так смешно подпрыгивает, еле касаясь земли ногами. И кто не видел следов ожогов от цепей, опоясывавших его грудь широкими полосами, поверх которых были натянуты рубаха и грубошерстный гунь. И поэтому всем казалось, что он слишком жалок и ничтожен для того страшного злодеяния, за которое его вели на казнь. Только длинный белый купол придавал процессии какую-то наводящую ужас значительность и приковывал к себе взгляды толпы. Там, где начинались земляные работы, полевлек спешился с тремойной торжественностью перед слуги по воде и вместе со всеми исчез на круто спускавшейся к воде грязной дороге. Несколькими мгновения спустя, медленно и осторожно продвигаясь вперёд, они в том же порядке появились на лесах. На узких дощатых мостках стражники обступили Радисова, ещё теснее, опасаясь, как бы он не прогнал воду. Так что шаг к шагам поднимались они всё выше и выше, пока не подошли к самому краю лесов. Здесь над водой был устроен дощатый помост размером с комнату средней величины. На эту площадку, словно на поднятую сцену, вошли Радисов, Плевлик и Трой Цыган. А остальная стража расположилась по лесам поблизости. Толпа у моста на правом берегу колыхнулась и затихлась. сту шагов отделяло ее от дощатого помоста, так что люди и их движения были хорошо видны. Нельзя было только расслышать слов и различить подробности. Левобережные находились в три раза дальше от места казни и еще сильнее суетились, стараясь как можно больше услышать и увидеть. Услышать они ничего не услышали, а то, что было видно, поначалу показалось слишком простым и мало интересным, хотя потом таким страшным, что... Все отворачивались, и многие скорее уходили домой, каясь, чтоб пришли. Когда Родисову приказали лечь, он мгновение помель, а потом, не глядя на цыган и стражников, словно их и не было, подошёл к Полевику и почти доверительно, как своему, сипло и тихо сказал: "Слушай, заклинаю тебя тем этим светом, сделай доброе дело. Закали меня, чтобы я не мучился как собака". Полевик встряхнул И с криком накинулся на него, как бы защищаясь от этой чересчур доверительной манеры разговора. Прощь, мерзавец, царское добро портить ты герой, а тут точно баба скулишь. Получь что велено и что заслужил. Родищ еще ниже опустил голову, а цыгане стали стаскивать с него гунь и рубаху. Под ними на груди обнаружились вздувшиеся и покрасневшие раны от раскаленных цепей. Ничего больше не говоря, крестьянин лег. как ему было приказано лицом вниз. Цыгане связали ему руки за спиной, а потом к ногам и ущипал так привязали веревки. Взявшие за веревки они потянули их в разные стороны, широко раздвинув ему ноги. Тем временем Мерджан, положив кол на два коротких круглых чербака, так что заостренный его конец уперся крестяно между ног, затем достал из-за пояса короткий широкий нож и опустившись на колени перед распростертым осужденным Нагнулся над ним, чтобы сделать разрез на штанах и расширить отверстие, через которое кол войдёт в тело. Это самая страшная часть его кровавого дела, к счастью, осталась невидимой зрителям. Видно было только, как связанное тело содрогнулось от мгновенного и сильного удара ножом, выгнулось, словно человек собирался встать, и снова упало с глухим стуком на доски. Покончив с этой операцией, Миржан скочил, взял деревянную кувалду и размеренными короткими ударами стал бить по тупому концу кола. После каждого удара он останавливался, взглядывал сначала на тело, в которое вбивал кол, а потом на цыган, наказывая им тянуть веревки медленно и плавно. Расплотненное тело крестьянина кручилось в судорогах, при каждом ударе кувалды хребет того выгибался и горбился. На веревке натягивались и тело снова выпрямлялось. Тишина на обоих берегах стояла такая, что ясно слышался и каждый удар и каждый его отзвук в скалах. Самые ближние слышали еще, как человек бьется головой об доски, а также и другой какой-то непонятный звук. Это был не стон, не вопль, не ропот и никакой другой человеческий звук. постижимость скрежет и ропот исходил от распятого и стяжаемого тела, словно ломали забор или валили дерево. В промежутках между двумя ударами Мержан подходил к распростертому телу, наклонялся над ним и проверял, правильно ли идет кол. Удовоставившись в том, что ни один из жизненно важных органов не поврежден, он возвращался и продолжал свое дело. Все это было плохо слышно и еще хуже видно с берега. Тем не менее у людей дрожали колени, лица побледнели, а на руках похолодели пальцы. Вдруг стук кувала да, доборвался. Миржан заметил, что над правой лопаткой кожа натянулась, образовав бугор. Он быстро подскочил и натек в вздувшееся место крест на крест. Потекла бледная кровь, сперва лениво, потом все сильнее. Два-три удара, а легких и осторожных и в надрезе показалось сестрею железного наконечника. Мерджан ударил ещё несколько раз, пока острёк кала не дошло до правого уха. Человек был насажен на кол, как ягнёнок на верцу. Стоит только разницей, что острёк выходило у него не изо рта, а над лопаткой, и что внутренности его, сердце и лёгкие серьёзно не были задеты. Наконец, Мерджан отбросил кувалду и подошёл к казнённому, осматривая неподвижное тело. Он обходил лужцы крови, вытекавшие из отверстия, в которое вошел и из которого вышел кол, и расползавшийся по доскам. Подручные полочат перевернули на спину негнущиеся тела и принялись привязывать ноги к основанию кола, а тем временем Мерджан, желая удостовериться, что у насаженной на кол человек жив, пристально вглядывался в его лицо, которое сразу как-то вздулось, раздалось и увеличилось. Широко раскрытые глаза бегали, но веки становились неподвижными, а губы застыли в судорожном оскале, обнажив стиснутые зубы. Человек не владел мышцами лица, и оно напоминало маску. Однако сердце в груди глухо стучало, а лёгкие дышали часто и прерывисто. Подручные стали поднимать казнённого, как борова на вертеле. Мержан кричал, чтобы они действовали поосторожнее, не трясли тело. И самым пособля Кол установили утолщённым концом между двух балок и прибили большими гвоздями. Сзади поставили подпорку, которую тоже приколотили колесами к и колу. Когда всё было готово, загоняушли с помоста и присоединились к стражникам. А на опустевшей площадке, вознёвшись вверх на целых 2 шины, прямой обнажённый по пояс остался лишь человек на коле. Издалека можно было только догадываться, что тело его пронзал кол, к которому щекотал так привязанные ноги, а руки связаны за спиной. Он казался застывшим изваянием, парящим в воздухе высоко над рекой, на самом краю строительных лесов. На обоих берегах по толпам народа пробежали ропот и волнение. Одни опустили глаза в землю, другие, не оборачиваясь, пошли по домам. Но большинство немцев смотрело на человеческую фигуру, ревшую в высоте, неестественно застывшую и прямую. Ужас леденел нутро, ноги подкашивались, но люди не могли не пошевелиться, не оторвать взгляда от этой картины. В подавленной ужасом толпе протискивалась блаженная Илинка, заглядывала людям в глаза. Она старалась поймать их взгляд и в нем прочесть, где похоронены ее принесенные в жертву дети. Полевлик Смиржанов и ещё двумя стражниками снова подошли к казнённому и стали пристально его разглядывать. По колу стекала только маленькая струйка крови. Человек был жив и в сознании. Грудь его вздымалась и опускалась, на шее бились жилы. Он медленно поводил глазами. Сквозь стиснутые зубы прорывался протяжный хрип. В нём с трудом угадывались отдельные слова. А турке, турке. крипел человек на колу. Турки на мосту, собачью вам смерть, собачьей смертью вам окались. Сгоняли собрали свои инструменты вместе с плевлками и стражниками по лесам пошли к берегу. Нарут шарахнулся от них и стал расходиться. И только мальчишки, наблюдавшие казнь с высоких камней голых и голых деревьев, и не вполне убеждённые в её окончании, всё ещё ждали чего-то. Надеюсь увидеть, что будет дальше с диковинным человеком, который повис над водой, как бы застыв на середине прыжка. Полевлик подошел к Абитаге и доложил, что все хорошо и точно исполнено, что злому шлик жив и по всей видимости протянется еще, так как внутренности его остались неповрежденными. Абитага ничего не ответил, даже не взглянул. С махом руки он велел подать себе коня и стал прощаться с Тасунофенди. и мастер Монтоне. Все начали расходиться. С торговой площади донёсся голос глашатая. Он возвестил о совершении казни и о том, что точно такая же или худшая участь ждёт каждого зломышника. Поливлик в растерянности остался стоять на быстро опустевшей площадке перед мостом. Слуга держал его коня, стражники ждали приказаний. Он чувствовал, что ему надо что-то сказать. но не мог проронить ни слова от страшного возбуждения, вдруг овладевшего им. Ему казалось, будто он вот-вот взлетит. Только теперь осознал он все то, о чем поглощенный заботой о совершении казни совсем забыл. Только теперь вспомнил обещание обитоги насадить самого его на кол, если он не поймает злоумышленника. Он убежал чудовищной участи. Она была от нее на волосок, спасся в последний момент. Человек, торчавший теперь на лесах под лаурой под прикрытием ночи, делал все, чтобы угроза наместника сбылась. Однако же вышло все наоборот, и при одном только взгляде на казненного, который был еще жив и выдруженно на колу на дрикой, Полевлик проникался невыразимым ужасом и какой-то болезненной радостью, что такая судьба постигла не его. и что его тело нетронуто, свободно и подвижно. От этой мысли огненное дрожь вспыхнуло в его груди, охватило ноги, руки, и ему захотелось двигаться, смеяться, говорить, как бы доказывая самому себе, что он здоров и может делать все, что угодно, говорить, громко смеяться, даже петь при желании, а не изрыгать скола бесильное проклятие ожидания смерти, как единственного счастья еще оставшегося ему на свете. Руки разнеслись сами собой в стороны. Ноги заплясали, рот сам собой раскрылся, исторгая судорожный смех и потоки неудержимых слов. Ха-ха. Ну что, Радисов, лесной леший? А что это ты так застыл? Что ты мост не ломаешь? Что хрипишь, рычишь? Спой-ка, леший, спляши, леший. Порожённые, растерянные стражники смотрели, как их начальник пританцовывал, раставив руки и напевал за хлебовись смехом и давясь бессвязными словами и белой пеной все обильнее накипавшей в углах его губ и его конь гнедой жеребец бросал на него испуганные и кося взгляды.